где верили в Бога, учила белобрысых сопляков в школе округа Мэйзен, вышла за Вилли Старка, родила ему ребенка, и прозевала свое счастье. Потом Сэдди добавила тихо и с какой-то мрачной деловитостью. «Вот увидите, он ее вытурит, сукин сын». «Вам лучше знать», — ответил я просто потому, что не мог устоять перед этой логикой.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 как высунулся кончик языка и осторожно прошелся по верхней губе, словно пробуя вкус соли.